Вина Карванену. Господин Карванен прочел перед высокими гостями яркую целенаправленную поэму, которую написал специально для данного случая наш заведующий рекламой Олави Хейманен. Гости наслаждались поэмой, попивая коктейли в приятно непринужденной обстановке общего флирта.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 Котелком, следите за модою, мистер, купите. Котелок, котелок, котелок. Ес-сэр, ес-сэр, ес-сэр, без единички, без единички, без единой единички. По окончании демонстрации моделей каждый из присутствующих господ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 Роберт, не отставай от моды, сэр, переходи на котелок. Роберт Тейлор Стайл отныне нужен каждому мужчине. Олови Хейманен оказал неоценимую услугу финном,